Первые шаги Сатэ давно мечтала открыть свой маленький бизнес. Ее отец и дед торговали цветами, кажется, это их семейное дело. И она мечтала о том же. В детстве, сразу после школы, заходил в небольшой ларек на углу Ерванда, Качара и Барнанданца. Садилась за стол и делала уроки. Мама в основном хлопотала по дому, шестеро детей, есть чем заняться. А вот отец увлекался цветами. И к нему шли постоянные покупатели, заказывали для свадеб торжеств, но также и простые и скромные букеты, состоящие всего из нескольких цветков. Сатэ в перерывах между занятиями собирал опавшие листья, сломанные отбракованные цветы и делала из них свои сказочные, как ей казалось, букетики. Что может быть прекрасней в мире, чем цветы? Только те цветы, что росли на земле. Первый опыт оказался неудачный. Дорогая аренда съела всю прибыль, и уже через три месяца пришлось закрыть точку. Азат успокаивал свою жену, говорил, что все получится, чтобы не расстраивалась. Сате молча, шла вдоль шикарных прилавков с цветами и думала о том, что все равно рано или поздно и она поднимется. Запах щекотал нос, стоял на остановке. Кто-то прошел мимо, даже не заметила, но запах цветов, Алисум. «Такой сладкий весенний аромат!» «Ах!» – мысленно сказал, Прищурилась яркому солнцу и, промурлыков про себя, пошла дальше. Первый совет Лекси был неожиданным. Сатэ подключилась к услуге консультанта в надежде, что она ей поможет. День влюбленных его знают все, но Лекси предложил на неделю арендовать на углу Международного института киоск. Стоимость аренды высокая, но неделю можно было выжить. Программа предложила цветы гипоэстес листоколосковый, а также гиперастром королевский. Это то, что напомнит африканским студенткам об их доме. Азад был в ужасе, все цветочные компании, как в лихорадке, на базах закупали полевые цветы и розы, но Саты рискнула. Первый день была тишина, даже не продала ни одного букета, но на второй день все изменилось. К четвертому дню у нее не осталось ни одного, даже повядшего цветочка. «Лекси, спасибо тебе!» — поблагодарила САТ программу. «Не за что!» — спокойным женским голосом ответила она ей. «Почему программа использует женский голос?» Тут поработали психологи. Они посчитали, что такой тембр женский, успокоительный голос должен настраивать на доверие. «Что ты скажешь насчет магазинов Пакшука?» Это был большой пятиэтажный торговый центр. Выбор хороший, но неудачный. Почему? Немного удивилась девушка. Она так долго ждала, когда освободится место. Пак Шука 15 мест для продажи цветов. Три из них на грани закрытия. Четыре испытывают финансовые трудности. Ого! Девушка была явно удивлена. Много раз проходила мимо каждого киоска, присматривалась к их ассортименту, ценам и большому выбору цветов. Думал, что у них все прекрасно. «Советую присмотреться к аптеке на углу Абавяна. Далековато, но утром и вечером через нее проходят пассажиры, что приезжают из пригорода. В основном они работают в офисном центре, что в двух кварталах». Сатэ знала это место. Там расположились шесть двадцатиэтажных комплексов. «Примерный поток людей составляет три человек. Если один из ста купит букет или цветок...» «Спасибо». Задумчиво ответила девушка и села считать свои расходы. «Могу ли я что-то еще посоветовать?» «Пока нет, спасибо». Предложение казалось удачным. У аптеки закончился контракт аренды, и они не стали его продлевать. В районе одного квартала подобных аптек было штук восемь и столько же банков. Создавалось впечатление, что люди только и делают, что берут кредит, а после в ужасе, осознав, сколько надо платить, бегут в аптеку за успокоительным. Сатэ арендовала точку, на второй месяц вышла в безубыток, а на третий уже стала получать стабильную прибыль. «Все так просто», — думала она, когда утром приехала машина с цветами. Сатэ уже не успевала сама составлять букеты, больше тратила времени на бухгалтерию и рутинную работу с контрактами. «Спасибо», — с благодарностью сказала Сатэ программе, и та в свойственной ей форме, пусть сухо, но ответила. «Могу ли я что-то еще посоветовать?» Лекси выросла из пеленок, теперь это не та программа, что отвечала за десятки тысяч светофоров, разруливая хаос на дорогах. Ее прошивка изменилась, теперь это уже комплекс программ, где каждая отвечала за конкретные направления, транспорт, энергетику, водоснабжение и так далее. Она контролировала машины, которые вывозили мусор, а в их мегаполисе десятки тысяч, теперь они не ездили по графику. А только когда баки были полными, Лекси сократила расход воды и контролировала освещение, она как могла помогала людям. Неизменным во всех новых программах Лекси оставалось ядро, которое было разработано еще Азизом и Наби. Оно позволяло самообучаться и производить анализ и контактировать друг с другом. Случайно прописанная двумя студентами программа изменила многое. Самоанализ, способность принимать решения делали ее уже незаменимой. Советую задержать на 10 минут посадку самолетов, спокойным голосом сообщил Лекси. Что случилось? поинтересовался старший диспетчер аэропорта Домодедова. Птицы, шесть тай гусей развернулись и летят с юго-запада. Спасибо. Что можно изменить в условиях посадки? Не советую. Смог от города сдвинулся. — Ясно, — сказал Владимир и посмотрел на своего помощника, сообща о задержке на 11 минут. Это не ее компетенция управлять полетами, но Лекси советовала, поскольку видела возможную угрозу. — Ольга Павловна, на складе скопилось более шести поддонов законсервированных бобов. Советую завтра в 7.30 сделать на них скидку в 14%. — Разве это разумно? Она уже более года советовалась с Лекси по вопросам продажи ассортиментов. «Да, «На данный момент идет нехватка молочной продукции в виде творога, а также печенье с мармеладной начинкой. Их цены можно как раз в 7.15 поднять на 5%, тем самым сохранится номенклатура до поставки, что планируется в 8.40». «Хорошо», – быстро просчитав уме вариант предложенной программы, согласилась она. «Что еще предложишь?» Метро изменили расписание. Теперь в 6.35 на станцию прибывает сразу 8 составов с интервалом в 4 минуты. До выхода пассажиров потребуется 8 минут. Предлагаю сделать скидку на молочку в размере 7% до 7.20. После поднять на 12% до прибытия первой партии. В 7.20 сделать скидку на кофе и чай в размере 8% и удержать ее до 7.45. После... Лекси выдавала свои расчеты, исходя из потока пассажиров, которые смогли раньше приехать на работу и у них есть 10-25 минут свободного времени. Программа знала возраст и полпокупателей, она делала свои расчеты, основываясь на статистике. Благодаря этим данным торговый центр получил дополнительных покупателей, а соответственно прибыль. Программа советовала, она знала, что есть у других торговых центров, а чего наоборот нет. Лекси не могла разглашать эту информацию, поскольку она была конфиденциальной, поэтому могла варьировать скидками и количеством товаров. Ольга Павловна доверяла советам Лекси, чуть ли не вслепую, но часто применяла их на практике. «Максим Геннадьевич, ваше кафе желательно переоборудовать». «Это почему?» Он не так давно потратил приличные деньги на его реконструкцию. Дизайнеры, что обошлись ему в копеечку, создали прекрасный интерьер. Он вспоминал свою юность, как с родителями в Грозном после окончания школы отмечали его диплом в подобном кафе. Ему хотелось воссоздать ту самую обстановку из его прошлого. «Вы использовали постеры с изображением цирка?» «Ну да. Их заказывали отдельно. Сам лично пересмотрел не одну сотню. И теперь они красовались вдоль голубоватых стен. На фоне прошедших судебных разбирательств было запрещено использовать животных цирки. «На постерах слоны и лошади. Это отпугнет от 6 до 18% ваших покупателей». «Ммм...» mm. — недовольно хмыкнул управляющий, но согласился с программой. А ведь он считал их изюминкой. «И цвет стен желательно изменить. А это еще почему?» «В трех кварталах от вашего кафе располагается бистро. Их оборот намного больше вашего. У них цвет стен, как у вас. А значит, ваши клиенты могут подумать... «Что у вас то же самое, что и в Бестро?» Аргументы были железными, и он был вынужден согласиться с Лекси. И так почти каждый раз, когда она советовала. Лекси росла, саморазвивалась, ее электронный мозг одновременно обрабатывал септилион сигналов. Ее ячейки были разбросаны по всему городу. У нее не было единого центра управления. Каждый блок был самодостаточный и мог функционировать независимо от других. Но были они нужны друг другу для анализа, обмена данными. Именно этим она и была ценна – самоанализом.